Часть 4. Не могу поручиться за дословность, ответил Ян. Но я действительно сказал что-то подобное. Раз есть свидетели, то отрицать это было бы бессмысленно. Но главным было то, что Ян не считал, будто сказал что-то неправильное. Пусть он не всегда и не во всем бывал прав, но в сказанном в тот день он был уверен. Даже если бы государство погибло, они могли бы построить его заново. Множество государств разрушались и снова восстанавливались, Становись лишь сильнее. Разумеется, куда больше государств гибли раз и навсегда, но лишь потому, что в большинстве своем они уже исчерпали свою роль в истории, отрехлили от старости или ослабли из-за прогнившей власти, их дальнейшее существование не несло никакой ценности. Да, гибель государства все равно является трагедией, но в основном из-за того, что при этом зачастую проливаются реки крови и гибнет множество людей. И многие из них погибают, уверенные в том, что могут спасти отжившие свое государства от неминуемой гибели. Так тонущие под грузом накопившихся ошибок государства забирают с собой столько достойных продолжать жить людей, сколько им удается. Иногда верховные правители этих государств до последнего жили в роскоши, забывая о бесчисленных погибших, умирающих на поле боя с их именами на устах. Ян часто задавался вопросом, сколько же за всю историю человечества было людей, несущих ответственность за войны, кто погиб на передовой. Свобода и права человека – вот о чем говорил Салда Тамьян. Может, стоит добавить к этому еще и «жизнь»? Но когда он подумал обо всем, что уже сделал и что, по всей вероятности, сделает в будущем, он понял, что никак не может произнести этого слова. Чем же он занимается? Есть бесчисленное множество вещей, которые важнее, чем приказывать убивать и разрушать на поле боя. «И вам не кажется, что это было непозволительное высказывание?» Спросил чей-то скрипучий голос. Этот голос напомнил Яну некоторых учителей в военной академии, чьи глаза загорались, когда они ловили учащегося на ошибке. Словно кошка, облизывающаяся глядя на добычу. «А? Вы так считаете?» Председатель комитета обороны, должно быть, чувствовать дискомфорт из-за несогласия Яна уступить им, подпустил строгости в голос. Вы — солдат, обязаны защищать свое государство. В столь молодом возрасте вы уже носите звание адмирала, вы командуете флотом, численность солдат в котором сопоставима с числом жителей большого города. Так почему же вы не находите непозволительным, когда человек, находящийся в вашем положении, публично произносит слова, унижающие государство, демонстрируя при этом презрение к своим обязанностям и вызывая падение морального духа подчинённых? «Сейчас тебе в первую очередь нужно терпение, чтобы вынести весь этот абсурд и числавия. Подсказывал Яну здравый смысл, но этот внутренний голос становился все слабее и слабее. «Если позволите, господин председатель», – произнес Ян, изо всех сил стараясь контролировать голос. «Я думаю, что то моё заявление было необычайно точным. Государства не делятся как клетки, чтобы создавать личностей. Это личности с независимой волей собираются вместе, формируя государство». И потому ясно как день, что является главным, а что второстепенным для демократического общества. Ясно как день, значит. А я вижу это немного иначе. Государство имеет ценность, делающую его необходимым для людей. Правда? Но люди могут прекрасно жить и без какого-либо государства, а вот государство не может существовать без людей. Я, честно говоря, шокирован. Вы говорите, как какой-то анархист. Это не так, господин председатель. На самом деле я вегетарианец. Хотя и забывая об этом, стоит не только увидеть вкусный кусок мяса. «Адмирал Ян, вы хотите оскорбить Следственную комиссию?» Ощущение опасности в голосе Некропонти усилилось. «Вовсе нет. У меня не было подобных намерений». Разумеется, такие намерения у него были, но открыто заявлять об этом все же не стоило. Ян замолчал, не оправдываясь и не извиняясь, а председатель комитета обороны, похоже потеряв нить своих обвинений, продолжал смотреть на него, плотно поджав свои толстые губы. «Как насчёт того, чтобы прерваться ненадолго и успокоиться?» Прозвучал голос Хвана, до этого не произнесшего ни слова с момента представления. «Адмирал Ян, должно быть, устал, да и я совсем взыск... то есть совсем без сил. Я был бы рад небольшому перерыву». Это замечание, вероятно, спасло много человеческих жизней. После полуторачасового перерыва следственная комиссия продолжилась. Негропонти нашел новую цель для атаки. «Как я понимаю, вы назначили своим адъютантом Фредерико Гринхилл». «Верно. А что с этим не так?» «Она дочь адмирала Гринхилла, возглавившего в прошлом году мятеж против нашей Демократической Республики. Вы не могли не знать об этом, но все же...» Ян чуть приподнял брови. «О, значит в нашей свободной стране ребенок несёт вину за своих родителей, словно при древнем самодержавии?» «Ничего такого я не говорил. Боюсь, иначе я ваши слова интерпретировать не могу». «Я предлагаю вам тщательнее обдумывать назначения, чтобы избежать ненужных недопониманий». «Что же за ненужные недопонимания? Можете сказать конкретно?» Поскольку ответа не было, Ян продолжил. «Одно дело, если бы у вас были доказательства, вызывающие серьезные сомнения на ее счет. Но я не вижу смысла совершить превентивных действий на основе каких-то туманных, ненужных недопониманий. К тому же, согласно законам нашего государства, командующий может брать к себе на службу кого угодно». И более того, если мне скажут разжаловать самого способного и доверенного помощника, о котором я только мог просить, это помешает не использовать наши силы в полной мере. И это может заставить меня подумать, что вы сознательно пытаетесь ослабить нашу армию. Так я должен интерпретировать ваше слово». Агрессивная аргументация Яна очевидно выбила у членов комиссии почву из-под ног. Негропонти два или три раза открывал рот, пытаясь что-то сказать, но закрывал его обратно, не в силах сходу придумать ответа. В поисках поддержки он повернулся к ректору Центрального автономного университета государственного управления, сидевшему рядом с ним. Энрике, как его там Оливейра, был больше чиновником, чем ученым, а его университет был местом для выращивания правительственных чиновников. Учитывая его блестящую репутацию, Оливейра, несомненно, был способен добиться того, чего хотел на каждом этапе своей жизни, и его до кончиков пальцев переполняли самоуверенность и чувство превосходства. «Адмирал Ян, нам будет трудно задавать вопросы, если с нами разговаривают так. Мы не враги, так давайте попробуем лучше понять друг друга, говоря спокойно и обдуманно». Услушав сухой и хриплый голос Оливейры, Ян решил, что ненавидит этого человека. В том же неграпонте, который мог впадать в бешенство или растерянность, чувствовалось куда больше человеческого. «Судя по вашим словам и действиям, у вас, похоже, довольно предвзятое отношение к этой следственной комиссии». но вы ошибаетесь на наш счет. Мы вызвали вас сюда не для того, чтобы обвинять. По сути, можно сказать, что эта следственная комиссия создана для того, чтобы улучшить ваше положение. Но, естественно, для этого нам нужно ваше сотрудничество. И мы тоже хотим всячески сотрудничать с вами. В таком случае я бы хотел кое чем попросить. И что же это? Если у вас есть лиц с предполагаемыми ответами, не могли бы вы показать его мне? Потому что мне и в самом деле хотелось бы узнать, «На какие ответы вы надеетесь?» Мертвое молчание на несколько секунд наполнило комнату, а потом его сменил шквал разгневанных голосов. «Предупреждаем! Пожалуйста, воздержитесь от слов и действий, оскорбляющих Следственную комиссию или выражающих презрение к ее власти и авторитету!» Председателю комитета обороны еле удалось удержать свой голос на грани того, чтобы не сорваться на бессвязный крик. «Если в этом фарсе есть что-то, что можно назвать авторитетом, то покажите его уже!» Подумал я. Разумеется, от продолжения спора его удерживала непокорность и несожаление о сказанном. На виске представителя Комитета обороны Некропонти полисировала толстая вена. И Ян со злостью посмотрел, как Элевейра что-то шепчет ему на ухо. Наконец, первый день следственной комиссии закончился, но это не означало, что в его фактическом домашнем аресте что-то изменилось. Лэнд Карр доставил его обратно в то же самое здание, как только он встретил представленного к нему в помощнике младшего офицера, Ян сразу же попросился выйти поужинать. «Ваше превосходительство, я приготовлю вам ужин здесь, так что нет никакой необходимости куда-то выходить. Я хотел бы поесть снаружи, не в такой пустой унылой комнате. Вам нужно разрешение контр-адмирала Бэя, чтобы выйти за ворота. Мне не особенно хочется получить от него разрешение. Хотите вы этого или нет, оно необходимо. Что ж, в таком случае вы можете связаться с контр-адмиралом Бэем. Он в данный момент отсутствует». У него официальные дела в офисе председателя Верховного Совета. И когда он вернется. Я не знаю, это все, что вам нужно? Да, можно и так сказать. Младший офицер отдал честь и покинул комнату, и он некоторое время стоял, уставившись на закрывшуюся дверь. Даже зная о присутствии жучков, он не мог сдержаться и прорычал: Думаете, вы можете так со мной поступать? Ян швырнул свой военный берет на пол, потом поднял ни в чем не повинный головной убор, отряхнул от пыли. И надел обратно. Скрестив руки на груди, он стал бродить по комнате. «С меня хватит! Клянусь, на этот раз я действительно уволюсь!» Он думал об этом с тех пор, как год назад захватил Изерлон. Эти самые люди раз за разом отклоняли его прошение об отставке, вместо этого назначая его на все более и более высокие посты, вместе с увеличением власти расширяя круг его обязанностей. Когда его наконец отпустили после заседания Следственной комиссии, он почувствовал легкое удовлетворение. В этот раз ему, по крайней мере, удалось одержать тактическую победу. Он разбивал их ложные обвинения одно за другим, и даже, хотя это и было непросто, смог смутить этих толстокожих следователей. Однако тактическая победа не всегда приводит к победе стратегической. Хоть он и предпочёл бы, чтобы все эти высокопоставленные чиновники сдались и прекратили наконец этот фарс, было вполне вероятно, что они станут действовать еще более одержимо. Да он уже сегодня достиг предела своей выносливости во время сегодняшнего допроса, и ему казалось невозможным продолжать сдерживаться и завтра, и ещё дальше. «В таком случае у меня не остается выбора, кроме как уйти. Верно?» Ян сел за письменный стол и начал думать о прошении об отставке. Фредерика Гринхилл в это время отнюдь не бездельничала, бросив все на самотек. Она приступила к работе, как только вошла в свою комнату в многоквартирном доме для женщин-офицеров, за три часа сделав 14 звонков по визифону, и определив местонахождение контр-адмирала Бэя. Как только тот вышел из офиса Джаба Фредерика тут же подошла к нему в сопровождении Машенга. «Как адъютант адмирала Яна я требую встречи со своим командиром. Где адмирал? Это секретная информация, являющаяся государственной тайной. Я не могу разрешить вам встретиться, Я не могу сказать, где сейчас адмирал». Фредерику такой ответ не устроил. «Понятно. Видимо, эта следственная комиссия относится к разряду пыток, проводимых за закрытыми дверями?» «Лейтенант Гринхилл, следите за словами. Если вы считаете, что я ошибаюсь, то я требую, чтобы вы доказали это, обнародовав информацию об этой следственной комиссии, позволили присутствовать адвокатам и разрешили обвиняемому принимать посетителей. Я не обязан отвечать на подобные требования». «Почему вы не можете ответить?» «Мне не нужно отвечать на это». Но высокомерное отношение контр-адмирала не заставило Фредерику отступить. В таком случае вы не станете возражать, если я сообщу прессе, что члены правительства подвергают психологическим пыткам адмирала Яна национального героя. Эти слова вызвали вспышку паники в глазах контрадмирала. «Только попробуйте! Вы нарушаете закон о сохранении государственной тайны и сами окажетесь под трибуналом. Для трибунала не будет никаких оснований. В законе о сохранении государственной тайны не сказано ни слова о какой-то следственной комиссии. А значит, обнародование информации о ней нет никакого преступления». «Если вы намерены навязать Адмиралу Яну эту тайную следственную комиссию и отказываете ему в его гражданских правах, то я тоже могу использовать любые методы, имеющиеся в моем распоряжении». «Хм, яблоко от яблони недалеко падает, да?» Ядовито выплюнул контр-адмирал. На лице мичмана Машенга промелькнул шок, а затем и ярость, но Фредерика и брови не повела. Лишь скорее глаза на миг сверкнули. Когда Бэй повернулся, чтобы уйти, оставив за собой жестокие слова... Она не сделала ничего, чтобы остановить его. В прошлом году, когда она узнала, что ее отец является руководителем заговорщиков, совершивших государственный переворот, она приготовилась сложить в себя обязанности адъютанта. Но адмирал тоном неловкого школьника сказал, что ему трудно будет без нее. Те простые слова поддерживали ее с тех пор, и, вероятно, продолжат поддерживать и дальше. Фредерика повернулась к своему крупному и мускулистому спутнику. «Мичман Машанга? Я не хотел этого делать, но похоже, что выбора нет. Давайте встретимся с Адмиралом Бьюкоком и спросим у него, что происходит. Истратив около десятка листов бумаги, Ян наконец закончил писать прошение об отставке. Он чувствовал, что после этого не сможет смотреть в глаза Юлиану, Фредерике, Кассельну или остальным, но он просто не мог и дальше оставаться на одной стороне с трунихтом и его пособниками. Даже если его не будет, пока Изерлун остается в руках Союза, Империи будет трудно организовать вторжение. Подумав так, ему удалось успокоиться. Совершенно истощенный, Ян рухнул на кровать. Он не мог знать, что за несколько тысяч световых лет от Хайнесона крепость Гейсбург летит сквозь холодную пустоту космоса. Ни бог, ни дьявол не сделали Яна всезнающим или всесильным.